Глава 437. Огромный нож. Гигантские каменные статуи подошли к своему сородичу, только что выбравшемуся на поверхность, и начали неистово землю. Их руки разбрасывали почву, будто вихри, выдергивая из нее даже огромные валуны. Сыньмой и остальные на борту корабля Солнца поразились. Статуи дьявольских богов рылись с невероятной скоростью, несмотря на свой неуклюжий вид. Вскоре в земле возникла огромная яма, в которой гиганты исчезли. Впрочем, камни так и продолжали вылетать на поверхность. Они копают быстрее собак, пробормотал одноногий. Король-конь посмотрел на бессмертную крысу, спрашивая. Когда речь идет о копании Ям, бессмертная крыса в этом деле первая после Дусинфена. Поднявшись, бессмертная крыса проговорил. Давайте я посмотрю, что они пытаются сделать. Встряхнув тело, Ман превратился в огромную серую крысу, бросившись вперед, будто взлетая он в мгновение ока спустился с борта корабля Солнца к земле и зарылся в ней, бесследно исчезая. Бессмертная крысы отлично умеет искать сокровища и даже заработал себе звание «Дядя Сокровищ». Он может беспрепятственно передвигаться под землей, так что определенно найдет то, что ищет», — объяснил король-кунь. Цанему поднял голову, осматривая роскошные цветы, покрывающие небо над их головами, — Распустившись, они полностью окутали корабль солнца, отчего стоящая посреди одного из них цветочная владыка выглядела так, будто проросла из цветка. «Нужно избавиться от богов высших небес!» Санема посмотрел на целителей и остальных. «У вас есть какие-нибудь идеи?» Целитель улыбнулся. «Раньше мы не знали, как это сделать, но теперь все намного проще!» Доставая свой золотой рог, король-кунь проговорил. «Давайте я это сделаю!» Он поднялся над источником, отдавая дань уважения своему оружию, священному артефакту, превращенному в золотое копье. Когда мужчина закончил свой ритуал, золотой рог взлетел, с пронзитным свистом пробиваясь сквозь воздух, за ним оставался лишь след золотого света. Золотой след пронзил бежброви цветочной владыки, вылетая наружу с обратной стороны, в следующий миг он повернулся, направляясь к следующему врагу. С невероятной скоростью Рок вновь сменил направление своего движения. Спустя мгновение всех богов, включительно на ладыкой звезды Янь, настигла смерть. Послышался мелодичный свист, с которым оружие вернулось обратно в руки короля Куня. Золотое след в небе постепенно потускнело и исчез. Ценьмо осматривал золотой Рок, его сердце взволнованно вздрогнуло, На поверхности оружия не было видно ни капли крови, несмотря на то, что оно только что убило несколько богов вроде «Цветочной владыки» и «Владыки Звезды Цяо». Более того, на нем не осталось ни царапины. Следовало отметить, что физические тела богов Высших небес были невероятно крепкими. Даже наследные сокровища культов были не в силах причинить им вред. Пытаться атаковать подобных существ грубой силой было тем же самым, что надеяться разрушить камень, стуча по нему яйцом. Но священный артефакт народа Кунь Восточного моря не получил даже малейших повреждений. Это хорошо говорило о том, какое мощь обладало сокровище. Тем не менее, несмотря на силу оружия, многое зависело от человека, который им орудовал. Когда король Кунь сражался с богами высших небес, он не мог победить, так как его способности оказались недостаточно высокими. «Король Кунь, я разгласил всему миру методы трех мостов, позволяющие восстановить божественный мост. Почему бы тебе не прийти в наш мир и не выучить его?» Мужчина удивленно ответил: Так это император людей передал миру эти знания. Я уже их заполучил. По правде говоря, люди конь часто выходят на берег империи мира, обменивая то, что у нас есть, на то, чего у нас нет. Услышав эти слова, Ценьму расслабился. Хорошо! Внезапно на борт корабля Солнца запрыгнула огромная крыса. Подбежав к ним, она превратилась в запыхавшегося старика в серой мантии Под и правда, что-то есть! Я увидел пустоту, в которой находились императорские дворцы, гигантская каменная статуя бога и огромный нож. Целитель немедленно затащил его восточник чистоваянь, проговорив: "Твои раны еще не зажили, не говори так быстро". Бессмертная крыса сделала еще несколько тяжелых вдохов. Под землей есть проход, и каменные статуи уже к нему добрались. Он ведет к ядру земли, где находится огромная пустота. В ее центре стоит статуя бога, будто пробившаяся из-под почвы. Она окутана цепями, ведущими бог знает куда. Я понятия не имею, как она оказалась в таком положении, На цепи, связывающие ее, даже толще, чем те, что на корабле солнца». Все ошеломленно переглянулись. Цепи, удерживающие солнце, были выкованы во времена Императора-Основателя. Людей, способных создать божественный артефакт, подобного рода не осталось. Тем не менее, цепи под горным хребтом, разрушенные богом, были даже толще. Неужели они тоже были артефактами эпохи Императора-Основателя? «Если цепи на корабле солнца способны удержать звезду, неужели те, что находятся под землей, используются для обездвиживания каменной статуи?» Внезапно приговорил глухой. Сердца всех вокруг вздрогнули. «Зачем приковывать статую бога?» Бессмертная крыса покачал головой. «Нет, вы неправильно поняли! Под землей протянуты цепи, соединяющие дворцы. Скорее всего, статуя попросту каким-то образом оказалась посреди них». Следуя за каменными статуями, я увидел летающие вокруг здания, и Громадина, судя по всему, выскочила между ними, ну или как-то забурилась. Ее не было там с самого начала, к тому же она сильно напоминает статуи, появившиеся в Империи Вечного Мира. Скорее всего, она пришла вместе с ними, но ей не повезло очутиться над неразрушенного богом. В замотавшись в цепях, Громадина не смогла выбраться на поверхность. «Во дворцах определенная много сокровищ», «Так что пошли, ворова! Пфу! Пошли собирать!» Радостно предложил одноногий. Ты и только что воскрес из мертвых, может, хватит носиться, как угорело, и пытаться погибнуть снова?» «Бессмертная крыса, что я ещё ты там нашел? Нахмурившись, ответил целитель. «В воздухе летал мост, связанный с дворцами вокруг статуи бога. Там ведь есть цепи. Для чего нужен мост?» недомевая, спросил король-кунь. На лице бессмертной крысы возникло странное выражение – Он собирался что-то сказать, но ему не хватало смелости. Кроме того, над головой статуи висел огромный нож. Он также был связан с цепями. Когда каменная громадина выбиралась из-под земли, она, вероятно, стукнулась о него головой, разрубив себе череп. «Что еще за нож?» — удивленно спросил целитель. «Огромный нож! Невероятно огромный нож!» Бессмертная крыса обнажил два длинных передних зуба. Его усы дрожали. Оружие небесного ножа невероятно большое, но по сравнению с этим оно просто крошечное. Его лезвие простирается от севера к югу, одной стороной торча из головы статуи, оно очень-очень длинное, но когда я его увидел, то обнаружил кое-что странное. Собравшись с мыслями, он продолжил. Мне показалось, что старые ссы, имперский наставник и боги высших небес находятся внутри него. Лезвие ножа напоминало чистое зеркало, Внутри которого сражались их исконные духи, не замечая ничего странного. Седьмой остальные с трудом представили подобное зрелище, вздрогнув, чувствуя бегущий по спинам мороз. Бабушка Сы исполнила построение великих всеобъемлющих небесных звезд, вытаскивая исконные духи всех сражающих снаружи, и эти сразу же всосались внутрь ножа. Имперский наставник вечного мира хотел погибнуть, забрав с собой богов высших небес но энергию котла землетрясения поглотило ужасающие силы из-под земли. Неужели это тоже было заслугой ножа? Побледнев лице, король-кунь посмотрел на бессмертного. Мы оказались в странном пространстве, абсолютно пустом и безграничном. Никогда бы не мог подумать, что она находится внутри ножа. Сражаясь так долго, мы ничего не заметили. Мужчина с трудом верил, что все и правда так. Затем бессмертная крыса добавил. «Каменные статуи добрались туда на шаг раньше меня, и несколько из них начали строить какое-то подобие жертвенного алтаря невероятных размеров. Понятия не имею, для чего он им». Сердце нему замерло, и он спросил. «Бессмертная крыса не мог бы нарисовать набросок этого алтаря?» Старик использовал свой ци в качестве кисти, рисуя в воздухе. Спустя мгновение перед ними появился жертвенный алтарь. Он напоминал тот, что Саниму увидел перед проходом в другой мир. Я должен был использоваться для переправки дьявольской армии в Империю Вечного Мира». На поверхности нарисованного сооружения съели схожие руны, которые все таки имели несколько отличий. Юноша немного удивился, чувствуя ужасное любопытство. «У кого-нибудь есть зеркало?» Улыбнувшись, одноногий ответил. «Глухой ужасно печататься о своем внешнем виде, так что у него оно определенно должно быть». Фыркнув глухой, достал зеркало, цениму тут же добавил. «Мне нужно два». «У кого-нибудь есть ещё?» «У меня тоже есть!» — пробормотал целитель. Глухой уставился на него. «У тебя даже лица нет! Зачем тебе зеркало?» «Чтобы поправлять одежду!» Торжественно ответил целитель. Взяв два зеркала, ценимор разместил их по сторонам от жертвенного алтаря, нарисованного бессмертной крысой, после чего сказал. «Бессмертный, можешь толкнуть алтарь внутри зеркала?» Мужчина слегка растерялся, но в следующий миг рисунок, созданный из его отцы, влетел внутрь одного из зеркал. Посмотрев на него, ценимо осенило. Эти два алтаря являются отражениями друг друга. Тот, что строится под землей, это отражение сооружения в другом мире. Вероятно, они планируют переправить армию дьявола под землю. Алтарь — это своего рода построение мгновенного перемещения, но оно сильно отличается от того, что использует в моем небесном стом культе. Их методы намного примитивнее требуют кровавых жертв. Одноногие засмеялся. Почему они пытаются отправить туда свою армию? Они что? Хотят принести ее в жертву, чтобы воскресить Бога? Никто не засмеялся вместе с ним. И вскоре старик тоже затих. Если дьявольская армия доберется к Богу и принесет себя в жертву, чтобы пробудить статую Бога, то к чему это приведет? Скорее всего, статуя подземления бог, а предок дьявольской расы. Каменные статуи хотят ее спасти, проговорил глухой. После принесения армии в жертву статуя воскреснет. Несмотря на то, как отчаянно мы сражались, это все впустую. Сыновья и внуки камня вскоре его разбудят. Все замолкли. Старейшины деревни, старые жилая мастер Дао погибли. Даже бессмертный белый и бессмертный желтый Сюань и остальные были мертвы, но в результате им так и не удалось предотвратить пришествие богов и дьяволов. Они не могли продолжить сражение. Как только истинный дьявол проснется, все погибнут. Продолжая осматривать зеркала, Ценему неожиданно спросил. «У кого-нибудь есть еще зеркало? Мне нужны еще два». Перевернув свою корзину с травами, целитель достал еще два зеркала, передавая их юноше, Удивленно приподняв брови, глухой фыркнул. «Какой кокетливый!» Ценему разместил одно из зеркал между первыми двумя, отражая их свет — Затем он повторил это с четвертым, получая в результате отражение пустого зеркала. Мгновение поразмыслив, юноша проговорил. «Что, если дьявольская армия не сможет переместиться? Разве статуи под землей могут самостоятельно пробудить бога?» «Что молодой император людей задумал?» С любопытством спросил целитель. На лице юноши засияла застенчивая улыбка. «Дедушка-целитель, не издевайся. Я просто хочу выковать два дополнительных алтаря мгновенного перемещения, чтобы вмешаться в их. В таком случае армия дьяволов не сможет сюда попасть. Это так же просто, как разместить дополнительные зеркала. Если я правильно их поверну, отражение не сможет добраться на противоположную сторону.